Во дворе общаги Ира сдвинула чугунную крышку металлического люга и показала Дайне наведшие вниз скобы ступеньки. «Давай, иди первые, и главное, ничего не бойся». Перед этим она приобрела у вьетнамцев магазинчики на первом этаже общаги два удобных с петлями, чтобы можно было вешать на руку мощных фонаря. Один при этом забрала себе, а второй вручила Дайне. Дайна спустилась по ступенькам вниз и вскоре оказалась на горизонтальной плоскости каком-то подземном круглом коридоре. «Мы в канализации?» – брезгливо спросила она, принюхиваясь к жутким затклым подземным запахом. «Нет, в пустоводе». Поставив на место крышку люка, включила свой фонарь и тоже, спустившись вниз, сказала Ира. «Видишь, по стенам идут провода. Так что это уж точно не канализация. В канализации все совсем по-другому. Да и не полезем мы в канализацию. Делать там нечего. Ну что, потопали?» Освещая себе дорогу фонарем, Ира двинулась вперед, пригибая голову, чтобы не удариться о низкий потолочный свод. Дайна с дрожащим от волнений сердцем последовала за ней. Она никогда ранее не спускалась вот так вот, как сейчас под землю. Путепровод постоянно петлял, в связи с чем через какое-то время Дайна уже и понятия даже не имела, в какую сторону они двигаются. Здесь под землей все было совсем по-другому. Звуки разносились много гулчи, воздух местами был сперт, Ко всему прочему, приходилось убирать с лица паутину и какие-то тонкие веревки, или, может быть, корни. Иногда под ногами хлюпала вода, и вдобавок Дайне постоянно казалось, что следом за ней бегут гигантские крысы. От темноты и закрытого подземного пространства ее сразу же начали мучить приступы страха. Но она, следуя за Ирой, виду даже не подавала. Просто шла и шла, всеми силами стараясь не закричать, к примеру, от упавшего на голову камкопыли или каким-то еще иным образом не высказать своего страха. Еще она очень сильно удивилась от ваги Ири, которая безо всякого страха топала впереди нее. Несколько раз Дайна слышала какой-то грохот, сопровождаемый небольшим землетрясением, от которого на голову с потолка снова и снова сыпался песок. Каждый раз от этого грохота Дайна внутренне еще более начинала паниковать. Но Ира всякий раз ей объясняла, что это проложенные поблизости линии метро. Ира безо всякого компаса по каким-то там своим совершенно непонятным дайне приметам безошибочно определяла нужное направление. Подземный тоннель местами раздваивался, к нему примыкали и ответвлялись в стороны какие-то новые ходы. Надо сказать, что путь не был везде одинаковым. Где-то приходилось пролезать в дыры в кирпичной кладке, где-то коридоры вдруг становились настолько узкими, что там еле-еле протискивался даже один человек. Очень скоро Дайна жутко устала, захотела пить и вдобавок с ног до головы перепачкалась пылью и грязью, отчего в горле стало першить. «Скоро отдохнем». В какой-то момент достала из сумки пластиковую бутылку воды Ира. Она, как опытный диггер, перед спуском под землю запаслась самым необходимым. «У нас будет даже возможность немного поспать перед тем, как мы двинемся дальше и окончательно покинем город. Я уже даже и не понимаю, ночь сейчас или день, — сказала Дайна. — Сейчас вечер. Времени прошло, в общем-то, не особо много. В самом деле, время на мобильнике показывало десятый час. Правда, глядя на экран мобильника, Дайна уже знала, что сеть здесь под землей вообще не брала. Они шли еще очень долго. Дайна даже в какой-то момент подумала, что когда они выйдут на свет Божий, то это уже будет совершенно другой день, а может быть даже и совершенно другая неделя, или даже совершенно другой век. Время в темном и тесном пространстве двигалось совсем не так, как обычно. Вообще, надо сказать, Дайни не особо понравилась вся эта идея с подземными перемещениями. Но другого варианта, видимо, все-таки не было. Ко всему прочему, в какой-то момент Дайне стало казаться, что в темноте подземелья ее преследует призрак Инги, от чего она каждый раз вздрагивала и буквально едва не теряла рассудок. «Все, здесь у нас будет привал» наконец сказала ира оказавшись в каком то более просторном помещении и спросила устала не то слово воскликнула дайна рано уставать на самом деле мы прошли очень небольшое расстояние просто под землей в темноте и ограниченном пространстве все кажется совсем по другому ира остановилась и бросила сумку с вещами на пол из которой тут же вывалился флакон духов что это с ужасом округлила глаза дайна Слямзила в хостеле у одной вредной постоялицы себе на память, как-то совсем уж попростецки ответила Ира. Сама-то я себе вряд ли когда такие куплю. Духи классные, хочешь понюхать? Сама не своя от удивления Дайна отрицательно помотала головой и отказалась. Я даже знаю, у кого именно ты их слямзила, сказала Дайна. Ты меня за это презираешь, спросила у нее Ира, и тут же оправдалась. Вообще-то я никогда ничего не крала, но в этот самый момент на меня просто как наваждение какое-то нашло тем более там духов-то уже почти на донышке. И я успокаиваю себя, что за полноценную кражу это, наверное, все-таки не считается. О том, что помещение, в котором они находились, большое и просторное, свидетельствовало прежде всего то, что голос здесь звучал более гулко, да и луч фонаря полностью терялся в темноте, не находя стен. Ко всему прочему, пахло здесь какой-то речной тиной и было гораздо влажнее, чем в путепроводе. «Что здесь? Что это такое?» — спросила Дайна. Заброшенная станция метро. Где-то здесь над головой совсем недалеко река, и эта станция находится под постоянной угрозой затопления. Какая-то там ошибка проектировщиков. Так что, как говорил мне мой друг Диггер, эксплуатация этого объекта опасна для жизни и вообще по сути своей невозможно». «А что это там шумит?» — кивнула головой в темноту Дайна. «В самом деле, откуда-то из темноты доносился шум воды». «Может, грунтовые воды собираются в ручей после дождя, а может, из Москва реки, сюда вода просачивается», — ответила Ира. И хотя Дайна не имела не имеюшего представления, что такое грунтовые воды, переспрашивать она ничего не стала. «Сейчас организуем чай», — светя по углам, сообщила Ира. «Чай?» — удивилась Дайна. Ира на это только загадочно усмехнулась, отыскала где-то старые пыльные деревянные ящики, Разломала их и подожгла, в самом деле, организовав прямо на платформе заброшенной станции метро небольшой костерок. И хотя дым от костра немного щипал глаза, но все же с живым огнем в этой кромешной тьме было как-то чуточку веселее. «Пички», — сказала Ира, и, освободив руки, кинула дайний коробок. «Вроде бы простая и совершенно ненужная в городе вещь, а в экстремальных условиях, и это, заметь, самое главное средство выживания». Ни в лесу, ни в горах, ни в глубоком подземелье тебе никогда ни за что не выжать без самых обычных спичек. И еще самое главное, только не паниковать, а выход из любой, даже самой сложной ситуации найдется. Сказав это, Ира хитро подмигнула. Дайна с ней была полностью согласна. Она тут же машинально спрятала коробок себе в карман. Где-то здесь же Ира отыскала переделанную под котелок консервную банку, которую тщательно обожгла на огне, А после плеснула туда воды из пластиковой бутылки и поставила на огонь. Дайна никакого чая не хотела, но смотреть, как закипает в котелке вода, было гораздо приятнее, чем просто пялиться в темноту. Ира и матрас, откуда-то притащила, пыльный, но вполне сухой, ведь не сидеть же на голом бетонном полу. На этом самом матрасе они и расположились у огня. Помещение заброшенной станции метро было совсем даже не маленьким, и дым от костерка безо всякого следа. Тут же улетал куда-то вверх и растворялся в воздухе. «Была когда-нибудь в горах?» — спросила Дайну Иры. И, не став ждать ответа, добавила. «Диггеры в чем-то похожи на альпинистов. Они тоже устраивают места стоянок, где делают запасы. Припасают все самое необходимое. Пару банок тушенки, сгущенки, посуду, спички и дрова для розжига. Это жизненно необходимо для тех, кто заблудился или по какой-то другой причине не может выбраться из-под земли». К примеру, попал в какую-то беду или в завал. Здесь и такое случается задала вопрос Дайны, и сама же при этом подумала, что наверняка ведь случается. Были ситуации, что ребята попадали под обвал и потом по нескольку дней ждали, когда придет помощь. Были и просто случаи, когда новички терялись, банально сбившись с дороги или заблудившись. И если это случилось, то без огня вообще труба. Даже самый маленький костер и обогреет, и в темноте путь укажет, и надежду на лучшее подарит. «Понятно. А я подумала, что это ты дрова и котелок здесь припрятала», простодушно сказала Дайна от усталости и уж вовсю клонила в сон. «Нет, не я», — усмехнулась Ира. «И мы с тобой мысленно скажем огромное спасибо тем, кто это все здесь оставил». Дайна согласительно кивнула и зевнула. Небольшой котелок над раскаленными углями негромко шипел. «Но самое, наверное, опасное под землей — это вовсе даже не переломы и не опасность заблудиться». «А что же тогда, крысы?» — затаив дыхание, спросила Дайна. «И не крысы, а газ метан», — сказала Ира. «Очень много людей погибло и осталось под землей из-за самого обычного и простого отравления газом. Откуда же он здесь берется? Выделяется из земли и скапливается где-нибудь, где нет притока свежего воздуха», — сказала Ира и очень мило улыбнулась. «Но, надеюсь, нас эта участь минует». «Ага», — сонно промямлила Дайна, закрыла глаза и зевнула. «Ты поспи давай», — сказала ей Ирина. «А я посижу, повспоминаю моего любимого Дигера и нашу бурную с ним молодость». Дайна прилегла на пыльный матрас и мгновенно уснула.